«Сильные погоны!» — завистливо сказала Пальто. «Да, они небось, тебе и не снились такие». И Пуховик начал специально подбрасывать погоны вверх, чтобы те поярче сверкали. Пальто говорит, где взял? «А тебе-то что? Или нравится? Хочешь, твои будут. А что? Нет, ну хочешь или не хочешь? Хочу. Ну давай, я тебе погоны, а ты мне какой-нибудь хороший танк на управлении. Только чтоб батарейки были свежие». «А где же мне взять? У меня игрушек нет, ведь я одежда. Зато у твоего хозяина есть». «Ну, есть», — ответила Пальто, — «и что с того? Ну и возьми. Как-то я возьму, он искать будет. Тебе-то что, пусть ищет, не найдет и успокоится. Он же расстроится. Да ему новый купят». «Купят или не купят», — сказала Пальто, — «а я, в общем, не хочу». «Не хочешь и не надо», — ответил Пуховик и как бы равнодушно убрал погоны в карман. Ну и ходи, как бредун. Я думал, ты нормальная одежка, а ты лямка, бретелька. Я думал, тебе еще звезду на шапку военную подарить. Думал, ты будешь ходить, как генерал, всеми командовать. Но раз ты полнейший халат, я кого-нибудь другого найду. — Ладно, погоди, — закричала пальто. — Погоди, фиг с тобой, может, принесу. И принесло на следующую ночь. Утром мальчик, хозяин пальто, не нашел своего танка. Зато нашел в кармане звезду и погоны, и мама ему их пришила. Начал мальчик в пальто ходить и кричать на всех, командовать. А пуховик уже приметил себе другую одежку, спортивную куртку. Сказал ей после уроков, видала на площадке лед? Видала. Пойдем на него толкаться. Вот они вышли на лед и стали толкаться. Пуховик как толкнул куртку, та упала прямо до боли и закричала. Ты чего толкаешься? Так и ты меня толканье предложил пуховик. Куртка толкнула его, но пуховик устоял. Лишь с подметок искры посыпались. Знаешь, почему ты меня никогда не столкнешь? Почему? У меня шипы на подметках титановые. Ну, попробую еще. Куртка толкнула, снова брызнули искры, и все. Пуховик рассмеялся, да как пихнет куртку. Та упала и опять ушиблась. «Ладно, вставай», — сказал Пуховик, — «так и быть, принесу тебе такие же шипы». «Ну, не за так, конечно, а за машинки. Разные железные штук 5 да чтобы не битых». Куртка и принесла. Хозяин ехать и остался без машинок, но зато теперь мог здорово всех толкать. А Пуховик уже наметил для себя одну шубку. Вот он подошел к ней после уроков и говорит, «Можно я тебя провожу?» Шубка пожала плечами, но не прогнала. Они пошли. Пуховик сказал, какой у тебя мех красивый. Так и играет при свете фонаря. Это чей интересно? Наверное, саболей. Ух ты! А на рукавах такой перламутровый. Горностаевый. она на она А на, а на это лисий, наверное, мех, сказала шубка. Ай, да чего красиво. А пуговицы какие? Это он сказал специально, потому что пуговицы были просто серые, пластмассовые. Шубка застеснялась пуговиц. «Может, из серого мрамора?» — предположила робка она. «Конечно!» — вскричал пуховик. «Серый мрамор — благороднейший материал. Но к лисьему меху больше бы пошло изумрудовое. А, кстати, вот у меня есть кое-что. Посмотри, если хочешь». И достал из кармана четыре пуговицы зеленого стекла. Меленький подари мне, я с тобой всегда ходить буду». «Ну, это, конечно, хорошо!» но просто так я не могу, а нужна мне кукольная посуда. Принеси мне такой посуды побольше, только фарфоровой, а не пластмассовой, и будут у тебя пуговицы, да еще и брошка-гусеница». Шубка обрадовалась, собрала всю посуду, какую нашла, и принесла пуховику, а сама стала ходить в изумрудных пуговицах и перед всеми красоваться. Итак, пуховик у каждой одежки чего-нибудь выменил Стали появляться у одежек серебряные молнии, военные значки, индейские ремешки, магнитные застежки, светящиеся шнурки и так далее. Многим это понравилось, и они уже сами начали воровать игрушки у хозяев и нести пуховику. Стал дедектор замечать, что у одежек испортился характер. Одна хочет все время в солдат играть и при этом всеми командовать, другая выйдет на улицу и так начинает всех толкать что прямо до боли падают, а она лишь смеется. Третья важничает и красуется, а об учебе совсем не думает. И вообще все стали учиться хуже, зато больше шептаться,